Глава 84. Против тех, кто говорит, что женщине негоже изучать грамоту. Услышав эти слова, я, Кристина, ответила так. «Моя госпожа, я вижу, что многие великие благодеяния были совершены женами. А если какие-то дурные поступки и совершали злые женщины, то мне кажется, что намного более весомы благие дела, совершенные раньше и в наше время добрыми женами, и в особенности учеными-женщинами, искушенными в грамоте и науках, о которых упоминалось выше. Поэтому меня очень удивляет мнение некоторых мужей, утверждающих, что они не желали бы, чтобы их дочери, жены или родственницы обучались наукам, поскольку это приносит вред их нравам. Ответ был таков. Этот пример хорошо показывает, что не все суждения мужчин основаны на разуме, поскольку они не правы. Ведь нельзя заявлять, что изучение наук о морали, которые учат добродетелям, причиняет вред нравам. Нет сомнений, что эти науки улучшают и облагораживают нравы. Как можно думать, что тот, кто следует доброму уроку и учению, станет хуже? Такое немыслимо и неприемлемо. Я не утверждаю, что для мужчины или женщины было бы благом изучать искусство колдовства или недозволенные науки ведь не без причины святая церковь изъяла их из общественной практики. Но невозможно поверить в то, что женщинам вредно познание блага. Квинт Гортензий, великий римский ритор и опытный оратор, не придерживался этого мнения. У него была дочь Гортензия, которую он очень ценил за живость ума. Он обучил ее грамоте и риторике, которую она так хорошо изучила, что, как рассказывает Букаччо, походила на своего отца не только умом и живостью памяти, но также красноречием и ораторским искусством, настолько, что ни в чем ему не уступало. А что касается блага, происходящего от женщин, о котором мы говорили выше, то польза, принесенная этой женщиной и ее знаниями, была исключительной. Дело в том, что время, которым правил в те времена Триумверат, в связи с нехваткой денег решили взимать налог с женщин. Налогом облагались и их украшения. Она же взялась оспаривать это решение, за что не взялся ни один мужчина. И красноречие этой женщины было столь прекрасно, что ее слушали с тем же удовольствием, с которым слушали бы ее отца. Так она выиграла это дело. Также, чтобы не вспоминать историю древности, обратиться к более близким нам временам, вспомним Джованни Андреа, знаменитого юриста из Болонии, жившего около 60 лет назад. Он также не считал, что образование женщин есть зло. Свою красивую и умную любимую дочь по имени Навелла он обучил грамоте и каноническому праву. Так, когда он бывал занят каким-либо делом и не мог предстать перед студентами, он посылал Навеллу прочесть им лекцию вместо себя. Но чтобы ее красота не отвлекала мысль слушающих, перед ней вешали небольшую занавеску. Таким образом, она могла заменить отца и помочь ему в делах. Он так ее любил, что хотел увековечить ее имя и назвал свою известную книгу «Комментариев к законам» — новелла. Совершенно не все мужчины, и в особенности самые ученые из них, разделяют мнение о том, что женщинам вредно быть образованными. Напротив, так говорят самые несведущие в науках, так как им будет неприятно, если женщины будут знать больше, чем они сами. Твой отец, великий ученый и философ, не считал, что женщину портит наука. Напротив, он очень радовался, видя твоей склонности к знаниям. Но женские предрассудки твоей матери, которая хотела, чтобы ты занималась шитьем, считая его подходящим женщине занятием, помешали углубить твои знания и совершенствоваться в науках в детстве. Но, как говорит пословица, против природы не возразишь. Поэтому, как бы твоя мать не препятствовала твоему стремлению к учёбе, она не смогла помешать твоей склонности собирать знания по капелькам. Я не думаю, что ты считаешь, будто они принесли тебе вред, а, напротив, ценишь их как самое большое сокровище. В этом ты бесконечно права». Итак, я, Кристина, ответила ей следующим образом. То, что вы говорите, моя госпожа, истинно, как Отче наш.